Оноре де Бальзак. Гопсек. Барону Баршу де Пенуэн. Из всех бывших питомцев Вандомского колледжа, кажется, одни лишь мы с тобой избрали литературное поприще. Недаром же мы увлекались философией в том возрасте, когда нам полагалось увлекаться только страницами де Вирис. Мы встретились с тобою вновь, когда я писал эту повесть, а ты трудился над прекрасными своими сочинениями о немецкой философии. Итак, мы оба не изменили своему призванию. Надеюсь, тебе столь же приятно будет увидеть здесь свое имя, как мне приятно поставить его. Твой старый школьный товарищ Дебальзак, 1840 год. Как-то раз зимою 1829-1830 года в салоне виконтессы де Гранлье до часу ночи засиделись два гостя, не принадлежавшие к ее родне. Один из них, красивый молодой человек, услышав бой каминных часов, поспешил откланяться. Когда во дворе застучали колеса его экипажа, виконтесса видя, что остались только ее брат да друг семьи, заканчивавшие партию в пикет, подошла к дочери. Девушка стояла у камина и как будто внимательно разглядывала сквозной узор на экране, но, несомненно, прислушивалась к шуму отъезжавшего кабриолета, что подтвердило опасения матери. КАМИЛА Если ты и дальше будешь держать себя с графом дересто так же, как нынче вечером, мне придется отказать ему от дома. Послушайся меня, детка, если веришь нежной моей любви к тебе. Позволь мне руководить тобою в жизни. В 17 лет девушка не может судить ни о прошлом, ни о будущем, ни о некоторых требованиях общества. Я укажу тебе только на одно обстоятельство. У господина Дересто есть мать. Женщина, способная проглотить миллионное состояние. Особо низкого происхождения. В девичестве ее фамилия была Гарио, и в молодости она вызвала много толков о себе. Она очень дурно относилась к своему отцу и право не заслуживает такого хорошего сына, как господин Дересто. Молодой граф ее обожает и поддерживает сыновней преданностью, достойной всяческих похвал. А как он заботится о своей сестре, о брате? Словом, поведение его просто превосходно. «Но», — добавила викантесса с лукавым видом, — «пока жива его мать».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 но объяснить это очень легко. Госпожа де Гранлие, возвратившись во Францию вместе с королевской семьей, поселилась в Париже и вначале жила только на вспомоществование, назначенное ей Людовиком XVIII из сум цивильного листа. Положение для нее невыносимое. Стряпчий Дервиль,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 о возмещении убытков эмигрантам, и она получила огромные деньги. Этот стряпчий, человек высокой честности, знающий, скромный и с хорошими манерами, стал другом семейства Гранлье. Своим поведением в отношении госпожи де Гранлье он достиг почета и клиентуры в лучших домах Сен-Жерменского предместья, но не воспользовался их благоволением, как это сделал бы какой-нибудь честолюбец. Он даже отклонил предложение викантессы, уговаривающей его продать свою контору и перейти в судебное ведомство, где он мог бы при ее покровительстве чрезвычайно быстро сделать карьеру. За исключением дома госпожи де гран где он иногда проводил вечера, Он бывал в свете лишь для поддержания связей. Он почитал себя счастливым, что, ревностно защищая интересы госпожи де Гранлье, показал и свое дарование, иначе его конторе грозила бы опасность захереть. В нем не было пронырливости истого стряпчего. С тех пор, как граф Эрнест де Ресто появился в доме Викантессы, Дервиль, угадав симпатию Камиллы к этому юноше, стал завсегдатаем салона госпожи де Гранлье, словно щеголь шоссе Дантен, только что получивший доступ в аристократическое общество Сен-Жерменского предместья. За несколько дней до описываемого вечера он встретил на балу мадемуазель де Гранлье и сказал ей, указывая глазами на графа, «Жаль, что у этого юноши нет двух-трех миллионов, правда?» «Почему жаль? Я не считаю это несчастьем», — ответила она. «Господин Дересто — человек очень одаренный, образованный, на хорошем счету министра, к которому он прикомандирован. Я нисколько не сомневаюсь, что из него выйдет выдающийся деятель. А когда этот юноша окажется у власти...» «Богатство само придет к нему в руки». «Да, но вот если бы он уже сейчас был богат...» «Если бы он был богат...» — краснее повторила Камилла. «Что ж, все танцующие здесь девицы оспаривали бы его друг у друга», — добавила она, указывая на участниц кадрили. «И тогда», — заметил Стряпчий, — Мадузель де Гранлие не была бы единственным магнитом, притягивающим его взоры. Вы, кажется, покраснели. Почему бы это? Вы к нему неравнодушны? Ну, скажите. Камилла вспорхнула с кресла. Она влюблена в него, подумал Дервиль. С этого дня Камилла высказывала стряпчему особое внимание поняв, что Дервиль одобряет ее склонность к Корнесту де Ресто. А до тех пор, хотя ей и было известно, что ее семья многим обязана Дервилю, она питала к нему больше уважения, чем дружеской приязни, и в обращении ее с ним сквозила больше любезности, чем теплоты. В ее манерах и в тоне голоса было что-то, указывающее на расстояние, установленное между ними светским этикетом. Признательность — это долг, который дети не очень охотно принимают по наследству от родителей. Дервиль помолчал, собираясь с мыслями, а затем начал так. «Сегодняшний вечер...» напомнил мне об одной романической истории, единственной в моей жизни. «Ну вот, вы уж и смеетесь. Вам забавно слышать, что у устряпчиво могут быть какие-то романы. Но ведь и мне было когда-то 25 лет, а в эти молодые годы я уже насмотрелся на многие удивительные дела». «Мне придется сначала рассказать вам об одном действующем лице моей повести, которого вы, конечно, не могли знать. Речь идет о некоем ростовщике. Не знаю, можете ли вы представить себе с моих слов лицо этого человека, которое я, с дозволения Академии, готов назвать «лунным ликом» ибо его желтоватая бледность напоминала цвет серебра, с которого слезла позолота. Волосы у моего ростовщика были совершенно прямые, всегда аккуратно причесанные и сильной проседью, пепельно-серые. Черты лица, неподвижные, бесстрастные, как у Толейрана, казались отлитыми из бронзы. Глаза, маленькие и желтые, словно у хорька, и почти без ресниц, не выносили яркого света, поэтому он защищал их большим козырьком потрепанного картуза. Острый кончик длинного носа, изрытый рябинами, походил на буравчик, а губы были тонкие, как у алхимиков и древних стариков на картинах Рембрандта и Метсюк. Говорил этот человек тихо, мягко, никогда не горячился. Возраст его был загадкой. Я никогда не мог понять, состарился ли он до времени, или же хорошо сохранился и останется моложавым навеки веки вечные. Все в его комнате было потерто и опрятно, начиная от зеленого сукна на письменном столе до коврика перед кроватью. Совсем как в холодной обители одинокой старой девы, которая весь день наводит чистоту и натирает мебель воском. Зимою в камине у него чуть тлели головни, прикрытые горкой золы, никогда не разгораясь пламенем. От первой минуты пробуждения и до вечерних приступов кашля все его действия были размерены как движение маятника. Это был какой-то человек-автомат, которого заводили ежедневно. Если тронуть ползущую по бумаге мокрицу, она мгновенно остановится и замрет. Также вот и этот человек во время разговора вдруг умолкал, выжидая, пока не стихнет шум проезжающего под окнами экипажа, так как не желал напрягать голос». По примеру Фонтенеля он берег жизненную энергию, подавляя в себе все человеческие чувства. И жизнь его протекала так же бесшумно, как сыплется струйкой песок в старинных песочных часах. Иногда его жертвы возмущались, поднимали неистовый крик. Потом вдруг наступала мертвая тишина, как в кухне, когда зарежут в ней утку. К вечеру человек-вексель становился обыкновенным человеком, а слиток металла в его груди — человеческим сердцем. Если он бывал доволен истекшим днем, то потирал себе руки, а из глубоких морщин, бороздивших его лицо, как будто поднимался дымок веселости право невозможно изобразить иными словами его немую усмешку, игру лицевых мускулов, выражавшую, вероятно, те же ощущения, что и беззвучный смех кожаного чулка. Всегда, даже в минуты самой большой радости, говорил он односложно и сохранял сдержанность. Вот какого соседа Послал мне случай, когда я жил на улице Дегре, будучи в те времена всего лишь младшим песцом в конторе Стряпчева и студентом-правоведом последнего курса. В этом мрачном сыром доме нет двора, все окна выходят на улицу, а расположение комнат напоминает устройство монашеских келей все они одинаковой величины, в каждой единственная ее дверь выходит в длинный полутемный коридор с маленькими оконцами. Да, это здание и в самом деле когда-то было монастырской гостиницей. В таком угрюмом обиталище сразу угасала бойкая игривость какого-нибудь светского повесы, еще раньше, чем он входил к моему соседу. Дом и его жилец, были подстать друг другу, совсем как скала и прилепившаяся к ней устрица.